А дальше, как бы град пошел и 21-го, и 24-го, и 26-го. Газета, и в ней на третьей полосе мутновато изображение молодого человека с необыкновенно лунной головой и как бы бодающего кого-то. И сообщение, что это прок и с. Драма, кончает третий акт. Жвинко Анисим, Анбакомов, 4-5 актов. 2 января я обиделся. Было напечатано. Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом театре группы драматургов. Тема — сочинение современной пьесы для независимого театра. Заметка была заглавлена. Пора давно пора и в ней выражалось сожаление и укоризна независимому театру в том, что он, единственный из всех театров, до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. А между тем, писала газета, именно он и преимущественно он, независимый театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич, и Аристарх Платоныч. Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное независимого театра. Я приобрел привычку разговаривать с самим собой. «Позвольте, — обижен, — надувая губы, — бормотал я. Как-то никто не написал пьесу. А мост?» «Гармоника! Кровь на затоптанном снегу!» Вьюга посвистывала за окном. Мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет, и слышны сухие выстрелы. Чай остывал в стакане. Со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами — Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платонычем совещанию. «Телом в Калькутте, душою с вами!» «Вишь, какая жизнь кипит там! Гудит, как в плотине!» — шептал я, зевая. «А я как будто погребен!» Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено и ничего не останется, кроме неудачи. Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы. Так прошло много ночей. Их я помню, но как-то все скопом. Было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти, ничего не помню.